Что оставалось делать? Только плакать. Де Ни приехал в Версаль, и ему сказали, что король находится в оранжерее, где сейчас ведутся большие работы. Услышав это, он обрадовался. Король, скорее всего, был в хорошем настроении. И кто знает, может, его старания дадут добрые всходы. Он действительно нашел Людовика в оранжерее, которую намеревались увеличить вдвое. Зажав подмышкой трость, король что-то говорил, и изображал обеими руками в воздухе геометрические фигуры, а окружающие благоговейно слушали его, будто оракула. Случайно король заметил вошедшего Деларейни. Он тут же прекратил свою лекцию, опустил трость на землю, махнул рукой в знак завершения беседы и направился к главному полицейскому. По бесстрастному лицу короля невозможно было догадаться, сердится он или нет. Деларейни поручил себя Господу Богу. — А, господин Деларейни, пришли полюбоваться нашими трудами? Апельсиновые деревья так выросли, что приходится строить для них новое помещение, и украсить его нужно гораздо лучше. — Но, полагаю, — добавил король, глядя на вымученную улыбку главного полицейского, что вы приехали говорить не об апельсиновых деревьях. — Так оно и есть, сир, за что я покорнейше прошу меня простить. Я чаще порчу ваше настроение, чем улучшаю его. Посмотрим, какие новости вы привезли на этот раз. Мы находимся в прекраснейшем расположении духа и хотели бы сохранить его как можно дольше. Так о чем пойдет речь? О моем молодом кузене, Альбане де лаланде, который напал на господина де Лувуа, когда тот выходил из арсенала два дня тому назад. Хм, не дело. Странная выходка, которую трудно объяснить и понять. Этот человек сошел с ума? Нет, Сир, он был в ярости. Молодой человек был вне себя от отчаяния. Давайте отойдем в сторону. Мне не хочется, чтобы наш разговор услышали. Если я вас правильно понял, молодой человек действительно хотел убить моего министра. И вы не можете не признать, что это случай серьезный. Де едва не отдал Богу душу. Благодарение Богу, господин министр остался жив. Но намерение убить существовало. Что с этим поделать? Это уже само по себе преступление. Но я не хотел бы, чтобы это преступление показалось вам непростительным. Его Величество Король настолько выше простых смертных, что ему невозможно понять, как может действовать несчастный молодой человек, страстно влюбленный в благородную даму и узнавший, что другой сделал ее жертвой своей похоти, поправ все права чести и не имея никаких оправданий, Людовик остановился и посмотрел своему главному полицейскому прямо в глаза. Только не говорите мне, что речь снова пойдет о мадам де Сен Фаржа, произнес король. Увы, именно о ней. Делаланд нашел ее в ту ночь, когда она сбежала из монастыря и привез в дом мадам де Брикур. С тех пор он ее любит. Он ее любовник? О, сир, Ваше величество прекрасно понимает. Какая пропасть отделяет знатную даму от молодого человека, служащего в полиции? И то, что теперь она стала вдовой, совершенно не изменило положение вещей. «Он ваш кузен, это уже немало!» Король бесконечно добр, но Далаланд не видит в этом родстве большого преимущества. Он едва осмеливался коснуться ее платья, и то, что другой, полагая себя всемогущим, посмело сквернить ее честь, привело его в бешенство. Едва он только узнал, что она вновь похищена, чаша переполнилась, и он, забыв все титулы, кинулся мстить за ее позор и за собственное отчаяние. «Разве это невозможно понять?» — спросил Белорейни с внезапной робостью. «А что, если бы виновником насилия стал я?» «Сир, у короля благородное сердце, он не чудовище, ослепленное собственным всемогуществом. Такого и представить себе невозможно». «Да, разумеется. Я полагаю, его еще не осудили?» «Нет еще. Но не замедлят это сделать. И, боюсь, приговор будет самый суровый». «Смертная казнь, без сомнения. Король вынес приговор, но король может и помиловать. Судьи не обойдут вниманием его поручительство». Деларейни поостерегся напомнить королю, это было бы крайней бестактностью, что когда-то его величество смягчил приговор вынесенный суперинтендантом Фуке. Людовик двинулся по дорожке, опустив в задумчивости голову. Некоторое время собеседники шли молча, поглядывая на позолоченные ящики и блестящие листья апельсиновых деревьев. Когда король наконец остановился, его лицо было столь суровым, что сердце Доларыни сжалось. «На этот раз я не могу помиловать». «Но ведь господин министр жив». «Да, конечно» но он был на волосок от гибели. Его смерти желали всерьез. «Поймите меня, Деларыни, я проявил бы милосердие, но сейчас это невозможно. делу ненавидит добрая половина королевства. Помиловать вашего кузена значит молчаливо поощрить его врагов, которые не замедлят этим воспользоваться и повторят покушение. делу несет на плечах груз всего, содеянного им в нашем королевстве. Я не могу нести этот груз» и делать всю ту грязную работу, которую делает он. Он мне нужен, и нужен мне живой. Значит, надо дать всем острастку. «Сир!» — взмолился Доларыни со слезами на глазах. «Отмените, по крайней мере, смертную казнь. Мальчик так верно и так преданно служил вашему величеству, и он мне так дорог!» «Я верю. Мы согласны избавить его от позорной веревки. Мы возведем его во дворянство» и он будет казнен, как благородный дворянин, его шеи коснется меч. В конце концов, ведь он зовется Делаланд, не так ли? Что тут можно было сказать, только изъявить благодарность, что и сделал Деларейни убитым голосом. Он готов был уже удалиться, но король вдруг его задержал. Еще одно слово. Пусть ваша юная приятельница не разыгрывает из себя росиновской героини и не приносит себя в жертву своему мучителю. Она обречет себя на адские муки и не получит взамен ничего. Кроме обещания, которое будет тут же забыто. Но если Ваше Величество придерживается такого мнения относительно господина министра, то почему король так защищает его, обеспечивает ему полную безопасность? Деловуа да только что надругался над жизнями трех добрых католиков, и весь двор будет за это ему аплодировать? Нет. Интереса государства вынуждают меня поддержать сейчас его должность, титул и полномочия. Но в свой час он почувствует всю тяжесть моего гнева. Уже сейчас ему будет запрещено предпринимать какие-либо попытки приблизиться к мадам де сен Фаржа и даже подходить к ней ближе, чем на пять туазов. Примечание. Десять метров. Последнее похищение было делом рук шевалье де Ларена, а не господина де Лувоа. И если жертва будет отправлена в какое-нибудь захолустье, никакие запреты короля не остановят министра, откровенно высказал свое мнение де Ларени, терять которому было уже нечего. Вы предпочитаете, чтобы ради ее безопасности я отправил мадам де Сен-Фаржа в изгнание? Например, в Испанию к моей племяннице. Французы не обладают иммунитетом в Испании. Мадам де Сен-Фаржа рискует не доехать до Мадрида. Людовик нетерпеливо махнул рукой. «Ваша логика убийственна, господин де Лорейни. Я сообщил вам, что собираюсь сделать, но если она предпочитает монастырь...» Господин де Лорейни подумал, что монастырь не защитил мадемуазель де Ленанкур от посягательства ее поклонника, но оставил эти мысли при себе. Ему ничего не оставалось, как только довольствоваться предложением короля. Он поблагодарил его величество, поклонился и направился к карете, с трудом удерживая наворачивающиеся на глаза слезы. Неделю спустя Альбана де Лаланда приговорили к смертной казни через лишение головы, избавив его также от допроса с пристрастием, которое обычно предшествовал вынесению подобного приговора. Альбан выслушал приговор с полным спокойствием. Он прекрасно знал, что посигнул на недосягаемое, и что надеяться ему не на что. Де Ларени сообщил Альбану, что попытка похищения не удалась. Шарлотта избежала плена, и король пообещал оградить ее в дальнейшем от подобных попыток. С души Альбана свалился камень. Если обожаемая им Шарлотта отныне в безопасности, он согласен был умереть. Смерть его не пугала, он все равно никогда не был вместе с любимой. И никогда не был бы... Счастливая встреча ждала их разве что в загробном мире. «Когда меня казнят?» — поинтересовался он у де Рейни, который мог навещать его в любое время. «День еще не назначен. Думаю, долго ждать не придется, но мне бы хотелось увидеть ее перед тем, как я уйду. Я постараюсь получить разрешение», — пообещал его начальник, всеми силами стараясь сдержать слезы, которые помимо его воли выступали у него на глазах. У Шарлотты не оказалось времени на то, чтобы предаваться горю. Только она получила известие о приговоре и со слезами приникла к груди мадемуазель Леони, находившейся в таком же отчаянии, как к ним бурей влетела мадам де Монтеспан. «Одевайтесь, я увожу вас!» «Куда? Господи, боже мой!» — взмолилась мадемуазель Леони. «Неужели нам нельзя остаться дома и спокойно поплакать? У меня в доме оплакивают только тех, кто уже умер». «У нас в запасе последняя карта, и мы должны ее разыграть». «Какая?» — простонала Шарлотта. «Господин де Деларейни уже сделал все, что было возможно». «Все, что было возможно для него. Но у женщин другие возможности. Надевайте только плащ. В моих покоях вас оденут как подобает». «Надеюсь, вы не собираетесь меня вести в Версаль. Это последнее место, где я хотела бы сейчас очутиться. Выдержать тяжесть недобрых взглядов, презрения. Нет» у меня нет на это сил. Вам и не придется их выносить. Я проведу вас прямо к королю. Вы увидитесь с ним наедине. Ментенонша -э уехала в свой маркизат и вернется только завтра. Путь свободен, и нужно им воспользоваться. Поспешите, мы теряем время». По дороге обе дамы молчали, над ними будто бы витала тень обреченного. Казнь должна была состояться через два или три дня. Обе прекрасно понимали, что сегодняшнее свидание – это самый последний шанс. Шарлотта не столько надеялась, сколько чувствовала гнетущую тяжесть на сердце, а обычно равнодушная к судьбе других маркиза не могла не отдавать себе отчета, насколько рискованную карту и для себя, и для своей юной спутницы она сейчас разыгрывает. Но присущая ей отвага, страсть к игре и неожиданное для нее сострадание к трагической судьбе молодых людей – заставляли ее идти до конца. Дорога показалась им бесконечной, хотя лошади мчались резвым галопом. Но вот они, наконец, в Версале. Дамы прошли по черной лестнице в бывшие банные комнаты, ставшие покоями мадам де Монтеспан. На дворцовой башне пробило 11 часов. Мадам де Тианш, поджидавшая их, уже начала беспокоиться. Атенаис осведомилась, что происходит в королевских покоях. «Церемония отхода ко сну только началась. У нас достаточно времени, чтобы подготовить мадам де сен Фаржа. Особых приготовлений не потребуется. Нужно будет только заняться прической». Шарлотту усадили за туалетный столик, освещенный целым букетом свечей. И она, взглянув на себя в зеркало, не узнала своего отражения. Неужели эта мертвенно-бледная маска — она? Только глаза еще жили на скованном болью лице, а черный бархат платья — подчеркивал, что сама она превратилась в белый мрамор. Кроме горя, Шарлотту леденил ужас. Никогда еще так остро она не ощущала, как тесно связана ее жизнь с жизнью Альбана. И как хрупки, как уязвимы их жизни. Что она скажет королю, сможет ли она вообще заговорить в его присутствии? «Мне страшно», — прошептала она, в то время как Като подкалывала шпильками ее волосы а потом слегка подрумянивала щеки. «Если не подрумянить, так вы с вашими-то пепельными волосами совсем будете похожи на призрак», — проговорила кото «На призрак лавальер. Но каков будет прием? Нужно тронуть сердце, а не пробудить кошмары». кото любовалась своими трудами, когда в зеркале появилось отражение голубого пажа с подсвечником в руке. «Господин Бонтан. «Послал меня сказать госпоже Маркизе, что вот-вот...» «Мы идем», — отозвалась мадам де Монтеспан, не приминув взглянуть на себя в зеркало. «Пойдемте, дорогая». Шарлотта встала и последовала за ней. Когда она служила в свете королевы и выполняла разные ее поручения, она хорошо изучила служебные помещения дворца, повторявшие парадные покои. Но сейчас с изумлением открыла для себя существование коридоров и тайных переходов, таящихся в толстых дворцовых стенах. Так мы незаметно и беспрепятственно окажемся прямо в покоях короля, шепнула мадам де Монтеспан обеспокоенной Шарлотте. Король не рассердится? Нет, ну разве что немного. Я привыкла. И они молча продолжали скользить по лабиринту, освещая на краткий миг тьму, таящуюся в углах. В королевской почевальне продолжалась неизменно повторяющаяся из вечера в вечер церемония отхода ко сну. После того, как с Людовика сняли шляпу, перчатки, взяли трость и перевесь со шпагой, он удалился вальков на молитву, а потом сообщил своему духовнику, в какой час завтра утром он будет слушать мессу. Затем король выбрал герцога, которому в этот вечер выпадет честь держать возле него свечу и снял с себя синюю ленту, два креста и кружевное жабо. Сел на стул, и двое слуг стали снимать с него подвязки, а двое других башмаки, чулки и штаны, в то время как два пажа принесли домашние туфли. Из рук дофина король получил свою ночную сорочку, согретую у камина. Потом он встал и взял реликвии, ночную кофту и халат и пожелал спокойной ночи придворным, а они попрощались с ним низкими поклонами. Затем камердинер объявил «Проходите, господа», что означало «покиньте спальню». И придворные один за другим вышли за дверь. А король в это время объявлял пароль капитанам ночной стражи и главному конюшему. Теперь в опочивальне оставались только принцы и сеньоры, которые утром присутствовали при малом вставании короля. Король снова садится, но на этот раз на складной стул, и ему расчесывают волосы и убирают их на ночь. А Адафин подает ему ночной колпак, два носовых платка без кружев и полотенце. Король объявляет, что его должны разбудить в половине девятого утра и выбирает, какой костюм наденет завтра. Теперь о покидают все придворные. Остается только доктор Фагон. После смерти королевы он перешел на службу к королю. Несколько врачебных советов, и доктор тоже уходит. Вот теперь король остается один. Людовик направился было в кабинет, чтобы, как обычно, немного почитать, но тут вдруг дверца в стене отворилась, и появилась госпожа де Монтеспан, плавно присевшая в реверансе. «Вы? Мадам! Однако какая смелость! Что-то я не припомню, чтобы я вас приглашал!» «Не приглашали, сир, и я нижайше прошу прощения за свою дерзость», произнесла она с несвойственной ей глубокой почтительностью. «Да соизволит король заметить, что я никогда бы не осмелилась вновь воспользоваться этой столь знакомой мне дорогой, если бы не крайняя необходимость». «Что за необходимость?» «Спасение человеческой жизни, сир, и надежда, что справедливость, восторжествует». «Объяснитесь, соизволение короля я оставлю перед ним ту, чье великое горе дает ей право молить его величество». Мадам де Монтеспан отошла в сторону, пропустив вперед Шарлотту, а та, вместо того, чтобы сделать реверанс, упала перед королем на колени. Но в каждом ее движении была такая неподдельная грация, что сумрачное лицо государя немного разгладилось. «Сир», — заговорила Шарлотта, глухим от сдерживаемых рыданий голосом, «Я молю вас о снисхождении, молю, ваше величество, о помощи, чтобы к позору, который жжет меня», не добавились еще и угрызения совести. Из-за того, что сама того не желая, я стала причиной смерти не только моего супруга, но еще и человека, чья вина состоит только в том, что он полюбил меня и не мог стерпеть поругания, которым меня подвергли. Она простерлась перед королем, будто перед алтарем, и не видела, как удалилась госпожа де Монтеспан. А король Людовик снял свой ночной колпак. Людовик тоже побледнел. Волосы Шарлотты хлынули волной и упали на ноги королю. Он невольно вздрогнул, лица Шарлотты он не видел, но видел шелковистые волны серебристо-пепельного цвета, напомнившие ему о другой. Он наклонился, чтобы коснуться этих пепельных волос, и рука его дрожала.